Имя первое — Мастас. Урожай погибал на глазах. Казалось, солнце так нещадно целовало тонкие побеги льна, что только возьми нежные листочки в руку, они рассыпались бы горстью пыли. Поля к югу от Ярвила оскудели, но дело было не только в удушающей жаре, накатившей на пашни королевства. Местные крестьяне никогда не любили своей земли. Если восточные земледельцы дышали каждой таликой своих наделов, знали, где приживется сад, а где можно высадить привередливые культуры, то западники жили надеждой. Близость Ярвила их разнежила. Постоянные дотации на поднятие целины избаловали. Эти люди жили верой, что придет новая порция средств, и их жизнь улучшится. Работать они не хотели и не умели, поэтому земля платила им тем же – презрением. Я с тоской смотрела на умирающий лен, и мне вдруг показалось, что то же самое происходит и со мной. Я будто сохну изнутри, теряя драгоценные жизненные соки. Но если у льна был хозяин, ответственный за его гибель, то себя я добивала сама. Я стала занудой и пришлось сознаться самой себе. Иду от цели к цели и толком не успеваю или уже не умею наслаждаться жизнью. Она проходит где-то поблизости». но рукой не дотянуться, пальцы слишком судорожно сжимают эфес. А рядом звенел детский смех. Носились собаки непонятной масти. Тут же мужчины с хохотом обнимали жен, и те дурашливо визжали. Я злилась на всю эту жизнь, но, может, и завидовала ей. Хотела сойти с намеченного пути и тоже погрузиться в смех и объятия. Так бывает с мужчиной, который перешагнул через порог зрелости и уже стал состоятельным главой семейства. В один день, неважно, насный или солнечный, он вдруг бросает и красавицу жену и своих сладких крошек и отдается какому-то демоническому кутежу. То устремляется в бордели, пробует девок самого низкого пошиба, то пропадает в лесах, охотясь на диких кабанов. И никакие слезы и мольбы не способны вернуть этого человека в лоно семьи. Глаза его блестят, как у беса, ведь примерный семьянин оторвался от рутины и вновь распробовал вкус к жизни. И, кажется, я начинала понимать, в чем тут дело. Внутри меня нарастал постоянный зуд, который выливался в непроизнесенные вопросы «Куда я иду?». «Зачем мне вообще воевать на этой войне? За кого? За этих людей? Волнует ли меня их судьба?» Когда я была маленькой девочкой из замка, казалось, что мир благоволит мне. Жизнь протекала в достатке и любви рядом пусть с тайным, но столь близким объектом обожания. Потом случилось несчастье, и я уверилась, что мир меня ненавидит. Затем много чего было. Я росла и менялась, происходили счастливые события и ужасные. Подарки судьбы и ее удары сыпались на меня, как из рога изобилия. Но только сейчас я осознала, что мир не любит... и не ненавидит меня. Ему просто плевать. Мир никогда не смотрел на меня и не следил за мной. Для него и девочка из замка, и мальчишка-легионер, и наемница из Лароса были равны, не значимее пыли под ногами. И только гордость мешала мне заметить это ранее. А теперь равнодушие мира обрушилось, словно лавина грязи, которая поглотила меня снаружи и заполнила изнутри. Я переросла. И наивного лисенка, и бешеную лисицу. И теперь напоминала лисье чучело, набитая не ватой, а равнодушием. «Я чучело», — тихо проговорила я. «Да брось!» — Мастас замахал на меня руками. но ну, не выспалась. но ну, темные круги под глазами и волосы в беспорядке. Но никак не чучело. Красивая, измученная женщина. Я из-под лобья...» Злобно глянула на монаха. «Не знаю, что обиднее, то, что он воспринял мои слова буквально, или то, что увидел во мне признаки чучела». «Лучше скажи, лис, что делает короля королем?» Мастас оседлал своего излюбленного конька. Чтобы скоротать дорогу, он заводил бесконечные разговоры на отвлеченные темы, и не было никакой возможности отвязаться от него». Либо ты присоединяешься, либо монах болтает в одиночестве. Варианта, когда все просто молчат, не предполагалось. Корона?» Мастас отрицательно покачал головой. «Кровь?» Я уловила едва заметный кивок, который на языке старого учителя означал «ты близка к истине». «Не знаю». Серебряная ложка во рту и золотой слиток в заднице. «Королей создает вера», — вкратчиво произнес старик. «Вера народа в то, что монарх...» избран божьей или людской волей. Эта вера питается такими мифами, как определенное родство по крови или наличие королевских регалий вроде короны, но все они ничтожны перед людской верой в то, что самодержец имеет полное право занимать трон. И старуха Крианна этой верой обладает. Ты к этому ведешь? На сей раз беседа хотя бы косвенно касалась цели нашего визита в столицу. «Поэтому я слушала чуть внимательнее, чем обычно». «Да, народ убежден, что старушонка имеет право на трон». «Мастас задумчиво потер покрытый седой щетиной подбородок». «Крианна на троне. Война окончена, но если заглянуть в недалекое будущее, то все эти перспективы обернутся прахом. Догадываешься, почему?» «У нее нет наследника», — предположила я. «Именно. А это значит, что как только Крианна приставится... то снова начнется война за трон. ох ох или... Даже эфемерная возможность избежать бойни, растоптавшие поля моей страны и согнавшие бывших крестьян под знамена легионов, была важна. Поэтому я поторопила монаха. Или что? Или она выйдет замуж? Я поперхнулась и уставилась на Мастаса. В ее-то возрасте, да подвенец? «Ну, во-первых, не суди стариков так строго», — недовольно произнес Мастас, ускорив шаг. «Я и сам не молод. Но, поверишь ли, в последней деревне одна хозяюшка...» Я в отчаянии затрясла головой. Последователь культа Элеи свято чтил свой долг нести любовь людям, но иногда чересчур увлекался рассказами о подвигах во имя богини. Мастас поглядел на меня и вздохнул, но все же вернулся к предыдущей теме — Разумеется, ни о какой любви или страсти речи не будет. Политическое решение, чтобы избежать народных волнений, Крианна вряд ли принесет наследника. Старик деликатно кашлянул, для этого она и вправду старовата. Но выбрать себе принца-консорта ей по силам. А затем, когда ее душа покинет этот мир, Вера сделает свое дело. «Люди забудут про кровь и корону, верно?» Я усмехнулась. «А принц-консорт сможет найти жену помоложе, чтобы нарожать хоть тысячу наследников. И, скорее всего, это будет человек из ближнего окружения Крианны». Мастес сверкнул взглядом из-под кустистых, как у всех, крайницев бровей. «Ты понимаешь, например, генерал?» Я вздохнула. «Иногда догадаться, шутит Мастес или нет, просто невозможно. К тому же обсуждать генералов я была не готова. Пока нет». поэтому обернулась, чтобы позвать мага «Слейто». При виде него, шедшего далеко позади, я почувствовала, как сердце сжалось от грусти. «Ух, Слейто!» Не без моей помощи мой милый враг вернулся с того света и открыл жизнь заново. Поначалу ему словно хотелось рассмотреть этот мир в подробностях, попробовать его на вкус, пощупать рукой, и это некрасивый оборот речи. первые дни, после того, как мы покинули волчий сад, Слейто нередко подходил и легонько сжимал рукой моё плечо. При его росте особого труда это не составляло, и дело было не в том, что он стремился почувствовать близость или оказать знак внимания, как бы мне не хотелось в это верить. Просто Слейто нравилось осизать, касаться кончиками своих холодных пальцев живой плоти. Два года жизни в ожидании неминуемого конца сделали из мага-скептика и мизантропа. Он закрылся от внешнего мира, не позволил ему ни цветом, ни запахом, ни прикосновением проникнуть к себе в душу. Но когда у Слейта появилась призрачная надежда на жизнь, он отдался чувствам без остатка. Я наблюдала за его раскрытием издалека и с улыбкой, подобно тому, как мать следит за обучением слишком взрослого ребенка. Старалась не мешать, не спугнуть его искренний порыв познать мир, но, видимо, отошла слишком далеко и что-то проглядела. Я пропустила миг, когда он сломался. Я сказала что-то не то, или это был Мастас? Что произошло? Что случилось? Осталось тайной. Просто внезапно? В одной из деревенек на юге Слейта начал отдаляться. Маг реже участвовал в разговорах. Взгляд его сделался отрешенным и задумчивым, словно мой друг замкнулся в себе и вести беседы с нами ему стало неинтересно. Поначалу я была уверена, что это пройдет. Пыталась вытащить его из раковины, втягивала в беседы, мучила вопросами, но вскоре заметила, что каждый мой порыв натыкается на испуганный взгляд, совсем как у собаки, побитой камнями, и замолчала сама. Оставались ночи. Холодное объятие, горячие поцелуи, хрупкие соны, вторжения в кошмары, где меня все еще преследовал золотой вихрь, да мои по поутру, когда все заканчивалось. Он ни разу не оставил меня одну, несмотря на то, что за день мог не проронить ни слова. А потом закончилось и это. В кабаке на перекрестке пяти дорог Слейта невзначай сказал, что будет рядом на случай кошмаров, но в постель со мной не лег. кинул свой тяжелый серый плащ на соломенные маты у окна и отвернулся к звездам. Я тоже легла к нему спиной, уставившись в стену. Силой воли подавила протяжный бабий вой, вспомнила бабушкину присказку. «Воробья колотушкой петь не заставишь, милую девку кулаком к себе не привадишь». И сердце немного отпустило. Слейта был не первым мужчиной, который от меня отказался. «Возможно, я просто не была создана для любви или чего-то подобного». «Это пройдет», — прошептала я себе в темноте. «Потом будет не так больно. Это ничего. Ничего». Слейта был нужен нам с Мастосом для похода в столицу и для защиты, иначе золотой вихрь свел бы меня с ума. Мощь, которой управлял Слейту, была нашим секретным козырем, и поэтому я не могла себе позволить обычную женскую слабость». послать к Войе мужчину, который отправил туда же меня саму. Да и он, несмотря на то, что продолжал отдаляться, не выказывал желания покинуть наш отряд. Послушно шел, куда ему говорили, ел, когда накрывали стол, спал, когда был уверен, что в эту ночь золотой шторм не накроет меня. Иногда мне казалось, что его отстраненность исчезает, и в эти мгновения я ловила на себе его взгляды. В них было намешано эмоций больше, чем в «Белой башне» Слейруса. и злость, и обида, и какая-то неясная мне боль. Но вот Слейт уморгал и снова становился похож на сонную птицу, так что, возможно, все эти взгляды были лишь игрой моего воображения, остатками веры в то, что между нами что-то было и когда-нибудь снова будет. Вот и сейчас он потерянно оглядывался по сторонам, отстав от меня и Мастаса на добрых двадцать шагов. Маг поравнялся с одним из селян, И хотя казалось, что разум его дремал, довольно ловко уступил тому дорогу. Седой старик с редкой бороденкой только неодобрительно фыркнул. Мы двигались на север по западной тропе. Все чаще на нашем пути попадались маленькие деревушки, построенные словно из бумаги. Оно и ясно. Престольный регион за годы войны равнялись с землей не раз и не два. Люди боялись бросать хозяйство — Но и отстраивать дома надежными смысла не было. Ведь появится новый легион и опять сведет все старания к нулю. И так как Ярвил все-таки располагался на юге, решение было найдено. Непрочные, но легкие стены из упругой просушенной на солнце лозы. Возвести такой домишко силами небольшой семьи получалось за пару дней. Он давал достаточно тепла, стоил купы и не позволял дождю залить очаг. Последнюю такую бумажную деревеньку мы оставили позади с полчаса назад, но до сих пор встречали ее жителей в холщовых колпаках с корзинами наперевес. Кто-то набрал грибов, а кто-то лесных трав. Люди недовольно оглядывали нас с головы до ног, ворчали себя под нос и плелись в сторону поселка. Вот и старик, чуть не столкнувшийся со Слейта, пробухтел не то проклятие, не то напутствие и скрылся из виду. Маг же заозирался, словно что-то потерял. Затем обернулся и почти в припрыжку побежал к нам. «Ну, конечно, все сходится. Знаете, где мы?» «Посреди леса». «Мне все чаще казалось, что я разговариваю с умалишенным на западной тропе. Да ты ведь и сам это знаешь». «Нет, не то». Голос Слейто дрожал и едва не срывался. «Все сходится. И запах. По запаху-то сразу все понятно». Я принюхалась. В лесу, как и положено, пахло прелой листвой, затхлой водой и немного какими-то цветами. Рисковатый сладкий аромат с легкой горбинкой бил в нос. Цветами пахнет. «Глицинией», — уточнил Мастас, потянув воздух так, что затрепетали крылья его массивного носа. «Конечно», — воскликнул Слейта и даже улыбнулся, что редко бывало в последние дни, «потому что раньше здесь цвели сады Сижарле». Я ахнула, — «Не может быть. Мы гораздо ближе к Ярвилу, почти дошли и оказались именно здесь. Кто ж знал, что тропа проходит по этим землям?» Маг мечтательно прикрыл глаза. «Это как возвращение в прошлое. К тем, кого я давным-давно покинул, Орлин, Мури. Вот какому времени я принадлежу, а совсем не этому. Может, мне стоило бы уже присоединиться к своим старым знакомым. Но извини, что вытащила тебя с того света, едко заметила я». Слейто растерянно заморгал, догадавшись, что его слова не на шутку меня задели. На миг меня кольнуло острое ощущение недовольства собой. Когда я полезла в Келлиас с любовью, то не спрашивала Слейто, хочет ли он возвращаться в мир живых. Я выдернула мага с того света без спросу, а теперь требовала благодарности. Это было эгоистично? Я не о том, Лис. Прости, видишь ли... «Я не чувствую себя здесь, на своем месте. Мы идем сражаться с какими-то непонятными силами, а я просто вдруг понял, что это не мое время и место». Внезапно заговорил Мастас на фразу «Я слишком стар для этого дерьма, есть право только у меня, молодежь, поэтому особенно не раскисайте». Я не стала объяснять старику, что если зачесть возраст той части Слейту, которая существовала как сияющий, то ему не меньше двух сотен лет, а это вчетверо больше против Мастоса. Меня интересовало другое. Лакцины нет. Сижарле превратился в лес. Со времен Слейруса сменилось не так много поколений, чтобы города исчезли бесследно. Как такое возможно?» Я поддела носком сапога камень и зашвырнула его в кусты. Ни столба, ни кладки, ничего. Слейто произнес фразу, от которой у меня мороз прошел по коже. Может, эти города не просто так исчезли. Может, и война не просто так вдруг нам помогают.